обдумывая впоследствии свой порыв благодарности за содеянное Богом, я не считал себя дураком, каковым выглядел в собственных глазах, вознеся молитву Всевышнему перед тем, как отправиться проверять на месте ли труд. Я никогда бы этого не сделал до того, как попал в пьемби, не сделаю этого и сегодня, но когда тело лишено свободы, притупляются и свойства души. «Мы должны молить Бога, чтобы Он не спосылал нам милости, а не о том, чтобы Он творил чудеса, нарушая законы природы. Если бы портной забыл положить труд под мышками, я должен был бы твердо знать, что его там не найду, а если же он положил его, мне не следовало бы сомневаться в том, что он на месте. Суть моей первой молитвы Богу могла быть только такой. Господи!» «Сделай так, чтобы я нашел труд, даже если портной забыл его положить, а если он положил его, сделай так, чтобы он не исчез». «Есть богословы, которые сочли бы эту молитву благочестивой, священной и весьма разумной, ибо порождена она была силой веры, и они были бы правы» как прав и я сам, когда, не будучи богословом, считаю ее нелепой. Впрочем, не нужно быть великим богословом, чтобы решить, что я поступил верно, вознеся сей благодарственный молебен. Я возблагодарил всемогущего за то, что Портнова не подвела память, и благодарность моя соответствовала всем законам святейшей философии. Получив свое распоряжение труд, я немедленно налил в кастрюльку масла. Положил туда фитиль и поджег его. «Какая радость! Как приятно сознавать, что это благодеяние, плод твоего собственного труда, благодаря которому ты смог приступить жесточайший из запретов, мне уже не страшна ночь. Прощайте, салаты!» Хотя я их очень любил, но я не испытывал ни малейшего сожаления. Мне казалось, что масло существует лишь для того, чтобы создавать свет». И использовать его не по назначению означало бы идти против судьбы. Я решил приступить к проделыванию дыры в полу в первый понедельник поста, поскольку опасался, что из-за суматохи карнавала ко мне в любую минуту могут нагрянуть визитеры. Примечание. Слово «карнавал» произошло от латинского «карне вале» vale» и означает Прощание с мясом. Католическая церковь использовала старинный языческий праздник для подготовки христиан к самому длинному в году посту, Великому посту перед Пасхой. Основными атрибутами карнавала стали костюмы и маски, призванные уравнять всех на время праздника. Конец примечания. «Я не зря принял меры предосторожности. В прощенное воскресенье в полдень послышался скрип засовов и вошел Лоренцо в сопровождении толстяка, в котором я сразу же признал еврея Габриэля Шалона, славящегося тем, что всякими сомнительными махинациями помогал молодым людям раздобыть денег. Мы были знакомы, поэтому приветствовали друг друга подобающим образом». Общество этого человека было не из тех, что доставляет радость, но следовало набраться терпения. Его заперли. Он велел Лоренцо сходить к нему домой за обедом, постелью и всем необходимым, а тот ответил, что об этом они поговорят завтра. Еврей этот невежественный, болтливый и бестолковый во всем, кроме своего ремесла, прежде всего принес мне поздравление, что именно меня избрали ему в компанию. Вместо ответа я пожертвовал ему половину своего обеда, которую он отверг, сказав, что употребляет только особую кошерную пищу и что дождется вкусного домашнего ужина, ибо маловероятно, чтобы человека его положение держались здесь без постели и еды. Скорее всего, его отправят домой. Я возразил ему, что именно так обошлись со мной. На что он скромно заметил, что между нами существует известная разница. Он мне прямо заявил, что государственные инквизиторы наверняка ошиблись, приказав заточить его в тюрьму. Что, вероятно, они уже обнаружили свою оплошность но не знают, как ее исправить. Я ему ответил, что, возможно, теперь ему назначат содержание. Раз тюрьмы он никоим образом не заслуживает, то государство несет перед ним известные обязательства. Он нашел мои доводы справедливыми. Будучи маклером, он считал себя лучшим специалистом в области торговли и тайно давал весьма выгодные советы пятерым многоопытным негоциантам высочайшего ранга. «Вам очень повезло», — сказал он. «Слово чести, что и месяца не пройдет, как я вызволю вас отсюда. Я знаю, с кем и как мне следует переговорить». Я ответил, что целиком полагаюсь на него. Не стоило придавать значение обохвальству этого болвана, возомнившего себя большой персоной. Хотя я его и не просил, он решил пересказать то, что обо мне судачат, И скоро наскучил, ибо знал лишь то, о чем толковали на сборищах самых больших дураков в городе. Чтобы отвлечься, я взялся за книгу, но читать он мне не дал. Он любил поговорить, причем исключительно о собственной персоне. Я не осмелился зажечь лампу, и поскольку приближались сумерки, он согласился разделить со мной хлеб и стакан кипрского вина, Отказать ему, в которых у меня не хватило духа. А также я предложил ему свой тюфяк, служивший ложем всем вновь прибывшим. На завтра ему принесли постель, белье и кошерную пищу. Я терпел это наказание почти три месяца. Поскольку, прежде чем перевести его в четверку, секретарь трибунала должен был неоднократно с ним побеседовать, чтобы вывести этого мошенника на чистую воду и заставить расторгнуть незаконные сделки, которые он заключал с огромной для себя прибылью, он сам признался мне, что приобрел у достопочтенного дом МИК процентные бумаги, которые могли стать собственностью покупателя лишь после смерти кавалера Ант, отца господина МИК. Примечание. Кавалер. Статус? на который могли претендовать члены особо привилегированных семей, которым доверялось представлять дожа перед коронованными особами. Конец примечания. Он добавил, что продавец действительно терял на этом сто процентов. При этом следовало учесть, что покупатель лишился бы всего, если бы сын опередил отца и отправился на тот свет раньше. Когда мне стало ясно, что этот несносный сосед остается со мной еще на неопределенное время, я твердо решил зажечь лампу. И тогда он заверил меня, что никому не скажет ни слова. Однако этот болтун хранил тайну только пока сидел со мной в камере, поскольку потом Лоренцо сразу стало об этом известно. Правда, к счастью, он не предпринял никаких мер». Общество этого человека удручало меня. Оно мешало осуществлять мой план. Тщеславный фанфарон, с глазами на мокром месте, временами пугливый, легко впадающий в отчаяние, он требовал от меня, чтобы я громко соглашался с его утверждениями, будто заточение дурно повлияет на его репутацию. Я же сказал, что ему нечего опасаться за свою репутацию, А он поблагодарил меня, расценив насмешку, как комплимент. Как-то я решил развлечься и стал уверять его, что скупость — его главный грех. И если бы инквизиторам захотелось позабавиться, и они стали бы давать ему деньги вперед на условиях, что он будет добровольно находиться в заключении, то они могли бы держать его в тюрьме хоть всю жизнь. Он не стал отрицать, что за кругленькую сумму мог бы решиться пробыть в тюрьме еще какое-то время, но только для того, чтобы вернуть потерянные деньги. Этого хватило, чтобы заставить его признаться, что если бы ему предложили еще большую сумму, то по истечении оговоренного срока он продлил бы договор. Вместо того, чтобы почувствовать себя уязвленным, он стал смеяться вместе со мной. Как и все нынешние евреи... Он был талмудистом и силился доказать мне, что очень религиозен, поскольку обладает глубокими познаниями в этой области. Впоследствии, изучая род людской, я понял, что большая часть человечества считает, что основное в религии – это соблюдение обрядов. Этот чрезвычайно тучный еврей почти не вылезал из кровати, и случалось, что ночью он страдал от бессонницы, тогда как я спал очень крепко. Однажды он додумался разбудить меня, выведя из сладкого забытия. Я ехидно поинтересовался, для чего он меня разбудил, и он ответил, что поскольку не может спать, то просит, чтобы я из сострадания поболтал с ним, и таким образом он надеется спокойно заснуть. Вне себя от возмущения я сначала ничего не ответил, но как только ко мне вернулась способность разговаривать с ним сдержанно, Я сказал ему, что, без сомнения, бессонница — это ужасное мучение, и что я ему сострадаю. Но если в другой раз ради облегчения собственных мук он вновь осмелится лишить меня, величайшего из благ, дарованного природой в момент наивысшего моего несчастья, я встану и придушу его». Он не ответил. Больше он меня не будил. «Не думаю, чтобы я действительно придушил его». Но знаю только, что он ввел меня в такое искушение. Когда человек, томящийся в тюрьме, сладко спит, он больше не узник. Раб забывает во сне о своем рабстве, а король, о своей короне. Поэтому тот, кто будет узника, подобен палачу, явившемуся лишить его свободы и вновь погрузить в пучину бед. Следует добавить, что обычно спящий узник грезит о свободе И иллюзия эта уводит его далеко от действительности. Я поздравил себя с тем, что не приступил к осуществлению плана побега до появления этого человека. Он твердо потребовал, чтобы нам подметали камеру. Я сделал вид, что от этого болею, и тюремщики не стали бы следовать его приказу, если бы я воспротивился, но в моих интересах было проявить покладистость. В страстную среду. Лоренцо сообщил, что после колокола Терца к нам поднимется господин секретарь, чтобы нанести традиционный визит перед Пасхой. Он ежегодно навещает узников как для того, чтобы внести успокоение в души тех, кто желает получить святое причастие, так и для того, чтобы услышать, есть ли у узников жалобы на стражника, что меня ничуть не беспокоит, заявил он, ибо вы не сможете ничего сказать против меня». Лоренцо велел нам одеться согласно этикету. Он сказал, что если я желаю отпраздновать Пасху, то мне остается только дать ему распоряжение. Я попросил прислать исповедника. Я полностью оделся, тоже сделал и еврей, и стал прощаться со мной, поскольку не сомневался в том, что как только секретарь поговорит с ним, он тотчас же отпустит его на свободу, Он сказал, что интуиция его никогда не подводила, и я его с этим поздравил. Явился секретарь. Камеру открыли. Еврей вышел, упал на колени, и до меня доносились только крики и плач. Через пять или шесть минут он вернулся. Тогда Лоренцо приказал выйти мне. Я отвесил сеньору Бусинелло глубокий поклон, и после того, молча и не двигаясь, стал в упор на него смотреть. Это не мая с обеих сторон. Сцена продолжалась столько же, сколько времени было отведено моему соседу. Секретарь на полдюйма склонил голову и удалился. Я вернулся в камеру прежде всего для того, чтобы разоблачиться и надеть халат на меху. Я погибал от холода. Председатель трибунала Вероятно, должен был собрать всю свою силу воли, чтобы, увидев меня, не расхохотаться, поскольку пред ним предстал странный персонаж в изысканном костюме с отросшей шевелюрой и восьмимесячной черной бородой. Зрелище это могло рассмешить кого угодно. Еврей был удивлен тем, что я не стал говорить с секретарем и вовсе не был убежден в том, что мое молчание гораздо красноречивее, чем его трусливые вопли. Узник моего общественного положения должен открывать рот в присутствии своего судьи только для того, чтобы отвечать на его вопросы. На завтра пришел Иезуит, чтобы меня исповедать, а в страстную субботу священник из собора Святого Марка причастил меня святых тайн. Священнику моя исповедь показалась чересчур лаконичной, и он счел нужным, прежде чем отпустить мне грехи, прочесть наставление. Он спросил, молюсь ли я Богу, и я ответил, что молюсь с утра до ночи и с ночи до утра даже за едой, даже во время сна, поскольку в том положении, в котором я нахожусь, все, что происходит в душе моей и в сердце, все мои волнения являются нескончаемую молитву, обращенную к божественной мудрости. Я сказал ему, что даже мое нетерпение и заблуждение ума есть не что иное, как молитвы. «Это ты, иезуит?» который к тому же был миссионером и душеприказчиком одного старого знаменитого сенатора, бывшего одновременно писателем, богомольцем, политиком, автором великолепных религиозных сочинений, а также государственным инквизитором, слегка улыбнулся и ответил на мое сомнительное высказывание о молитве с холостической речью, никак не соотносящейся с моей. «Я проверк бы все его доводы, если бы он, явно изощренный в своем деле», не сумел так ловко удивить меня, что я сник и почувствовал себя крошечным, словно насекомое, после того, как он произнес следующее пророчество. «Поскольку именно мы научили вас той религии, которую вы исповедуете, вы должны исповедовать ее по нашему образцу и молиться Богу так, как научили вас мы. Знайте, что вы выйдете отсюда только в день вашего святого покровителя». После этих слов он отпустил мне грехи и удалился. Слова эти произвели на меня невероятное впечатление. Сколько я ни старался, они не выходили у меня из головы. Я взял святца и изучил всех перечисленных там святых. Святой Иаков Компостельский, в честь которого я назван, разумеется, должен считаться моим главным покровителем. «Но как в это поверить?» «Ведь именно в день этого святого мессер Гранда вломился ко мне в дом. Если бы я должен был молиться своему святому покровителю, мне кажется, иезуит назвал бы его имя. Я решил, что следует его поискать. Изучая святцы, я остановил свой выбор на ближайших святых. Им оказался святой Марк. Перед ним шел весьма почитаемый святой Георгий, но я решил, что должен больше полагаться на евангелиста Марка, тем более, что, будучи венецианцем, я имел право рассчитывать на его покровительство». Примечание. «Святой Марк, покровитель Венеции». Конец примечания. «Я не приминул адресовать ему мои просьбы, но его день давно миновал, а поскольку я по-прежнему находился в тюрьме», то перенес свой выбор на другого Иакова, день которого празднуют одновременно со святым Филиппом. Примечание. День апостола Иакова Старшего Компостельского празднуют 25 июля. Апостола Якова Младшего и Филиппа 11 мая. Конец примечания. Но и эти праздники прошли, а мольба моя так и осталась без ответа. Тогда с благоговением я переключился на святого Антония Чудотворца, могилу которого я посещал несчетное число раз в бытность свою студентом в Падуе, но и тут обманулся. Так я переходил от одного святого к другому и мало-помалу уверился в тщетности своих надежд. Пыл моих молитв угасал, Но желание и решимость вырваться на волю оставались прежними. Счастье осуществить это было мне даровано, как позже увидит читатель, в день памяти святого моего заступника, ибо, если таково имеется, он должен почитаться именно в этот день. Я так и не узнал его имени, но это не имеет значения. Благодарность моя от этого не убавилась. Пророчество иезуита сбылось, Я обрел свободу в день всех святых. Через две или три недели после Пасхи меня избавили от общества еврея. Но беднягу не отпустили домой. Его поместили в четверку, откуда он вышел только спустя несколько лет и провел остаток дней своих в Триесте. Как только я остался один, я принялся за дело еще с большим рвением. Мне нужно было довести его до конца, и вырваться на волю прежде, чем мне приведут нового соседа, который потребует, чтобы подметали пол. Я отодвинул кровать, зажег лампу и устремился к полу, сжимая в руке свой засов-эспонтон. Рядом я положил салфетку, чтобы собирать в нее щепки, после того, как подточу пол острием засова. Я собирался продырявить доску с помощью железа. В начале работы щепочки были величиной с пшеничное зерно, но затем становились все крупнее и крупнее. Пол был сложен из досок лиственницы толщиной 16 дюймов. Я начал делать отверстие на месте стыка двух досок. Там не было ни гвоздей, ни железных скоб, и дело шло гладко. Проработав шесть часов, я завязал салфетку в узел и отложил в сторону, чтобы на завтра вытряхнуть ее в глубине чердака за кучей тетрадей. Объем щепок, извлеченных из проделанного отверстия, был раза в четыре или в пять больше самого отверстия. Полученное закругление составляло около тридцати градусов от окружности. Диаметр его равнялся примерно десяти дюймам. Я остался очень доволен проделанной работой. Я поставил кровать на место, А на завтра вытряхивая салфетку понял, что у меня нет основания опасаться, что кто-то может заметить там щепки. На завтра под первой доской в два дюйма толщиной я обнаружил вторую, на глаз примерно такую же. Избавленный от неприятности принимать новых визитеров, но все время опасаясь, что они могут появиться, за три недели я полностью сумел справиться с тремя досками, под которыми я обнаружил каменный настил, инкрустированный кусочками мрамора, который венецией называют «тераццо марморино». Такой пол обычно бывает во всех венецианских домах, за исключением домов бедняков. Даже знатные сеньоры предпочитают такой пол деревянному паркету. Я пришел в совершенное уныние, когда увидел, что мой инструмент дальше не идет. Как я не нажимал, как не давил... Острие скользило по мрамору. Эта неудача полностью меня обескуражила. Я вспомнил, как по словам Тита Ливия, Ганнибал проложил себе проход сквозь Альпы, разбивая топором твердые горные породы, которые он предварительно размягчал уксусом. Это показалось мне невероятным, не потому что я не верил в силу кислоты, а из-за немыслимого количества уксуса, которое он должен был в таком случае иметь при себе. Я подумал, что Ганнибал проделал это с помощью аксета, топора, а не аксето, уксуса. Первые переписчики Титаливия могли по небрежности допустить ошибку. Тем не менее, я вылил в проделанное углубление хранившуюся у меня бутыль крепкого уксуса, и на завтра... То ли под воздействием уксуса, то ли благодаря моему великому терпению я понял, что доведу дело до конца, поскольку нужно было не откалывать кусочки мрамора, а острием пики крошить скреплявший их цемент. И я был весьма доволен, когда понял, что самая большая из трудностей лежит на поверхности. За четыре дня я разрушил весь настил, не повредив при этом острия моего орудия, оно только стало блестеть сильнее. Под мраморным полом, как я и предполагал, я обнаружил новую доску. Она должна была быть последней, иначе говоря, первой по порядку в кровле любого помещения, потолок которого поддерживается балками. Чтобы сломать эту доску, Потребовалось приложить гораздо больше усилий, поскольку отверстие достигало уже десяти дюймов в глубину. Я ежеминутно полагался на милосердие Божье. Вольнодумцы, утверждающие, что от молитвы нет пользы, сами не знают, что говорят. Я уверен, что всякий раз, помолившись, Богу чувствовал себя сильнее. Что еще требуется, чтобы признать пользу молитв? Некоторые утверждают, что подобный прилив сил есть не что иное, как природное воздействие материи, окрепшей от веры в действенность молитвы, и что это происходит безо всякого вмешательства Бога. Я на это отвечаю. Если веришь в Бога, Он должен вмешиваться во все. Те, кто исповедует какую-либо религию, способны свершить больше, чем люди неверующие, Первые мало в ней разбираются, зато последние вообще ничего не понимают. Итак, продолжим.